Глава пятая. Под Амелой. Необычайно оживленными и более чем когда-либо пленительными казались три юные подружки в почти одинаковых белых воздушных платьях и в венках из астролиста, когда рука с рукой чинно шли вниз по широкой дубовой лестнице. Лакей как раз зажигал в холле лампы, ведь зимние сумерки сгущаются рано. Девицы щебетали о развлечениях, запланированных на вечер, и вдруг весь холл содрогнулся от долгого пронзительного вопля. Лакей выронил тяжелый стеклянный абажур, и тот разбился в дребезги. Барышни прижались друг к дружке, ибо вопль был исполнен смертного ужаса, и мертвая тишина последовала за ним. «Что это было, Джон?» — властно спросила Октавия. Все еще бледная, она в один миг овладела собой. «Сейчас бегаю, посмотрю, мисс». И Джон поспешил прочь. «Откуда донесся этот кошмарный вопль?» спросила Роза, которая тоже весьма быстро опомнилась. «С верхних этажей. Пойдемте скорее к остальным. Не то я умру от страха». Выдохнула Бланш, трепеща и едва держась на ногах. Они поспешили вниз, но в салоне обнаружили только Эннана и майора. Оба имели встревоженный вид, оба приникли к окнам. «Вы это слышали? Что это могло быть? Только не уходите, не оставляйте нас!» С такими возгласами ворвались в зал у барышни. Джентльмены, конечно, все слышали и были готовы защищать трех чаровниц, что жались к ним, словно пугливые лани. Вскоре появился Джон — всполошённый и столь же жаждущие рассказать свою историю, сколь господа жаждали её услышать. Кричала Петти, одна из горничных. Она пошла на северную галерею поглядеть, ярко ли огонь горит. Сами изволите знать. Чтобы в галерее танцевать можно было, прежде надобно её протопить как следует. Приходит, а дроватые догорели, едва теплятся, да ещё свечку сквозняком задуло. и тут слышит шорох какой-то. Остановилась Пэтти, А так как она похрабрее других девчонок горничных будет, то и решилась крикнуть «Я тебя вижу!» Думала, кто из прислуги шутит над нею. И что ж, никакого ответа. Она еще шажок-другой сделала, а огонь в камине как вспыхнет. Тогда-то Пэтти и увидала. Стоит прямо перед нею привидение. «Не болтай глупостей, Джон! Скажи прямо, кто озорничал в галерее!» Распорядилась Октавия, хотя лицо ее побелело, а сердце замерло. «Рослая такая фигура, мисс! Вся в черном, а белое лицо скрыто капюшоном. Ну, чисто мертвец!» Пэтти хорошо разглядела его, развернулась, чтобы уйти. Дюжину шагов сделала не больше. «А он опять перед нею! И все такой же!» Высоченный, лицо Белехонька, и глядит на нее бедняжку из своего капюшона. Да еще ручищу-то поднял и к ней тянет, но она как отпрыгнет, как завопит, и бегом к миссис Бенсон. Она и сейчас там, припадок с нею сделался. «Как это глупо, пугаться теней, да ведь Северная галерея вся уставлена фигурами в доспехах», — выдала Роза бодрым тоном, — хотя сама ни за что не вступила бы на галерею, не будь та ярко освещена. «Вовсе не глупо», — возразила Бланш. «Ничего удивительного. На этой вашей галерее вполне могут водиться привидения», — добавила она, цепляясь за локоть майора и, часть при этом, не нарушать приличий. «Джон, если матушка не слышала вопля, предупредите миссис Бенсон, чтобы не упоминала о нем. «Матушки не здоровятся, а подобные вещи ее очень тревожат», — велела Октавия. Джон собрался идти к экономке в комнату, когда она добавила. «А после Пэтти никто не ходил на галерею?» «Нет, мисс, я сам пойду да погляжу. Мне не страшен ни человек, ни призрак, ни дьявол. Не при вас, барышни, будь помянут», — отвечал Джон. «А где сэр Джаспер?» — вдруг спросил майор. Вот он я. Что за адская суматоха? Из-за нее прерван приотличный сон. Тави, что стряслось? Сэр Джаспер появился из библиотеки. Глаза у него действительно были заспанные, волосы растрепанные. Ему рассказали о случившемся. Он от души посмеялся и начал язвить насчет дурочек горничных, что шарахаются от каждой тени. Сэр Джаспер еще не оставил своих шуточек, когда вошла миссис Сноуден, встревоженная, жаждущая узнать причину шума. «Как интересно. Не думала, что в вашем доме обитает привидение. Расскажите о нем все, что вам известно, сэр Джаспер, и успокойте наши нервы, удовлетворив любопытство», — произнесла миссис Сноуден тоном наполовину настойчивым, наполовину властным, и уселась на священный диван леди Трехерон. Особо нечего рассказывать, в былые времена здесь располагалось самое настоящее аббатство. Его основал наш предок, и годами монахи не знали печали. Это видно из того факта, что погреб вдвое больше часовни, да и сохранился куда лучше. Однако другой наш предок, неугомонный и любвеобильный барон Роланд, положил глаз на живописные окрестности аббатства и решил, что здесь отлично будет смотреться его замок. Монахи молились, кричали анафима, и грозили барону отлучением от церкви. Все тщетно. Барон выгнал их, разрушил аббатство и построил вожделенный замок. Аббат Бонифаций, покидая свое пристанище, проклял всех, кому суждено здесь жить, и поклялся преследовать наш род, пока не сгинет последний из трехернов. С этим страшным проклятием Бонифаций и оставил барона Роланда и поспешно умер, чтобы взяться за исполнение своей богуугодной миссии. «И он действительно появляется в этих стенах?» — спросила Бланш. «О, да! Бонифаци очень добросовестно подходит к выполнению своей миссии с тех самых пор и до наших дней. И, говорят, не он один. Здесь видели и других монахов. Роланд пощадил часовню и Северную галерею», как самые древние части аббатства. Он лишь присоединил к ним более современные постройки. Мы сочувствуем бедной братии. Наша семья даже привечает монахов, и раз в год на Рождество мы зажигаем в галерее камин, дабы они обогрели свои призрачные сущности. Миссис Бенсон однажды рассказала мне, что появление призрака — всегда знак скорой смерти кого-то из членов семьи. Это правда? Спросила Роза, и любопытство ее возросло, когда она заметила, какой встревоженный вид у Октавии и каких усилий стоит сэру Джасперу сохранять беззаботное выражение лица. И впрямь, существует такое глупое суеверие. Однако верят в него только слуги, как обычно в подобных случаях. Когда в доме больной, безмозглые девчонки горничной или старые кликуши непременно что-нибудь да примерещатся. А в случае печального исхода суеверные дурочки утверждают, будто смерть предрек призрак. Бенсон, к примеру, видел аббата незадолго до смерти моего отца, а старик Роджер — в ту самую ночь, когда моего дядюшку хватил удар. Вот и Пэтти никак не убедить, что сегодняшнее происшествие вовсе не предвещает смерти мне или Морису, И галантный призрак щадит женщин нашей семьи, И до сих пор все они покидали этот мир спокойным и естественным путем. «А тебя, кузен, встревожило сегодняшнее событие?» Сэр Джаспер обращался к Морису, который как раз возник в зале. «Нет, скептично и безразлично отношусь к подобным вещам. Но я согласен с Октавией. Не надо ничего рассказывать тётушке, если только она сама не слыхала шума. Её покои расположены далеко от галереи, Может, крик до них и не долетел. «Откуда ты все знаешь? Тебя ведь здесь не было, Морис, когда я об этом говорила». И Октавия с удивлением взглянула на своего кузена. Многозначительно улыбаясь, Морис отвечал. «Я слышу, вижу и понимаю очень многое из того, что ускользает от других. Джаспер, внем ли моему совету пригладь волосы, которые в полном беспорядке после сна?» «С вашего позволения, миссис Сноуден, на этот пышный бархат, похоже, липнет каждая соринка». Носовым платком Трехерн аккуратно стряхнул с подола миссис Сноуден несколько белых крапинок. Сэр Джаспер резко развернулся и поспешил удалиться, чтобы исправить погрешности своего туалета. А миссис Сноуден прикусила губу, однако нежно поблагодарила Трехерна — и даже попросила его застегнуть ей пуговку на перчатке. Пока он был этим занят, она шепнула. «В другой раз будьте осторожнее. У Октавии зоркие глаза, а от майора могут быть неприятности». «От вас-то они будут наверняка, только я не боюсь», — последовал ответ, сопровожденный недобрым взглядом. Конец эпизода с призраком положило появление Миледи. Сразу было видно, что она пребывает в неведении. Октавия выскользнула за дверь, чтобы выяснить у Джона все ли следы происшествия заметены. Трехерн занял беседой миссис Сноуден, майор развлекал Миледи, а сэр Джаспер завладел вниманием сестер Тальбот. Был сочельник. Ежегодно в этот вечер на северной галерее бывшего аббатства устраивали танцы. Хотя ждали их всегда с нетерпением, нынче Раскаспетти поубавил энтузиазма, даром, что никто в этом не признался бы. Сэр Джаспер досадовал и лес из кожи вон, разгоняя тучи напускной веселостью, которой отнюдь не чувствовал. Как только джентльмены после ужина присоединились к дамам, он что-то шепнул своей матери. Она поднялась, предложила генералу сопровождать ее. и в паре с ним возглавила оживленную процессию, следующую на Северную галерею, откуда уже неслись звуки музыки. Остальные двинулись за Миледией генералом, включая Морриса, которого два лакея несли по лестнице прямо в кресле. Теперь ни одна настоящая бальная зала не могла бы вызвать меньше ассоциаций с призраками, нежели Северная галерея, их обиталище. В огромных каминах по обоим концам галереи пылал огонь. А фигуры рыцарей, что стояли вдоль стен, через одного вместо копий имели в руках зажженные свечи. Идея сэра Джаспера, о которой он шепнул матери. Узкие окна в толстых стенах пускали лучи зимней луны. В смешанном свете каминов и свечей тускло поблескивали плющ, астролист и еловые лапы. Арочные своды были украшены флажками. В самом центре свешивалась с потолка пышная амела. В нишах заранее поставили кресло с красными подушками, а музыканты, скрытые высоким дубовым экраном, уже наяривали Роджера из Коверли. Роджер де Коверли — старинный английский контрданс. Со всей возможной торжественностью Миледи и генерал начали танец. По старой доброй традиции, нарядная мужская и женская прислуга танцевала с господами, почитая это за великую честь, но и смущаясь безмерно. Сэр Джаспер кружил экономку, так что у нее в глазах темнело, а пышные юбки с шумом вихрились. Миссис Сноуден снизошла до седовласого дворецкого и Джон, которому его юная госпожа подала руку, чуть не лопался от гордости. Майор танцевал с каждой хорошенькой горничной. а Роза кружилась со всеми лакеями по очереди, причем каждый из них выдыхался задолго до того, как музыканты делали паузу перед новым мотивом. Оживление нарастало. Генерал немало удивил Миледи, чмокнув ее, когда она случайно оказалась подомелой. Выходка его была встречена аплодисментами. и с той минуты все следовали примеру пожилого джентльмена едва предоставлялась возможность. Так что скоро щеки молодых леди пылали не менее ярко, чем щеки служанок. Вечер продолжался. Еще танцы, затем игры, далее песни. Словом, все виды развлечений, в калейдоскопе которых так удобно разворачиваться камерным сценкам. И они разворачивались. За какой-то час внешней фривольности изменилось сразу несколько судеб. К примеру, под предлогом отдыха после резвой игры Октавия была весьма ловко завлечена Эннаном в уединенную нишу, где молодой человек, воспользовавшись моментом, предложил ей руку и сердце. Октавия выслушала его терпеливо, а когда он замолчал, заговорила. тщательно взвешивая слова и без намека на девичье смущение. «Благодарю вас за честь, но отказываю вам, поскольку не люблю вас и вряд ли смогу полюбить». «Разве вы пытались?» — с жаром спросил Эннан. «Да, пыталась. Вы симпатичны мне как друг, не более. Знаю, матушка хочет нашего союза, Джаспер надеется на него. Я стараюсь угодить им, однако любовь не терпит принуждений, не так ли?» Октавия невольно улыбнулась собственному прямодушию. Вы правы. Тем не менее, любовь можно взрастить, запасшись терпением и вооружившись преданностью. Тогда со временем она расцветет. Разрешите мне попытаться, Октавия. Ведь урок, который я надеюсь дать вам, вы уже усвоили с другим учителем, разве нет? Нет, едва ли. Я еще не понимаю себя. Я слишком молода, а ваше предложение неожиданно. «Подождите, Фрэнк». Теперь Октавия дрожала от волнения, глядела полусердито-полуумоляюще и выглядела совершенно прелестно. «Как долго! Сердечко вроде вашего, дорогая, разгадать нетрудно. Быть не может, чтобы на это ушло много времени», — выдал Эннан, сочтя эмоции Октавии добрым знаком. «Подождите до Нового года, а до тех пор оставьте меня, дайте изучить и свою натуру, и вашу». Да, мы давно знакомы. Однако предложение руки и сердца меняет все. Вы кажетесь не тем человеком, к которому я привыкла. Будьте терпеливы, Фрэнк. Я же постараюсь сделать так, чтобы мой долг стал мне приятен. Хорошо. Благослови вас, Господь, Октавия, за то, что позволяете мне надеяться. Надежда со мной уже несколько лет, и утратить ее было бы очень тяжело. В тот же вечер. Только позднее внимание генерала Сноудена привлек старинный дубовый экран. Местами древесина стала совсем трухлявой и пропускала звуки. Музыканты пошли ужинать, молодежь загрудилась в противоположном конце галереи, наверное, что-то затевало. Изучая причудливую резьбу, генерал вдруг услышал собственное имя, произнесённое тихим голосом по ту сторону экрана. Экономка и дворецкий, полагая, что нашли уединённое местечко, толковали о господах и их гостях. «Это проделки, миссис Ноуден, не будь я женщиной. Даром, что никому другому, кроме вас, Адам, я бы словечко не сказала. Миссис Ноуден с сэром Джаспером на галерее озорничали. Больше некому. В плащи нарядились и пошли. Она красавица, и если еще чуток в доме погостит, беды не миновать». «Да с чего вы взяли, миссис Бенсон, что она была на галерее? Где ваши доказательства?» — произнес важный дворецкий. «А вспомните наряд, миссис Сноуден. Вы, мужчины, таких мелочей в упор не видите. Ну а я после Петти первой на галерею пошла. И что ж, сразу мне этот гагат в глаза-то и бросился. Фонарь его будто нарочно высветил. На том самом месте камушек лежал, где Петти привидение явилось». «Вот вы мне скажите, Адам, у кого еще, кроме миссис Сноуден, такие роскошные уборы?» «Гагатами ее платье сверху донизу расшито. Каких еще вам надобно доказательств?» «Допустим, камушек и впрямь с ее платья. Однако зачем они с хозяином наверх пошли, да еще в эту пору?» — спросил недогадливый дворецкий. «Вы, да я, Адам, мы с вами всю жизнь при семействе трехернов». И вам я свое опасенье открою, а только вы никому ни слова. Хозяин, сами знаете, нраву неуемного. Наверняка там, за заграницах-то он к этой леди чувства питал. Я краем уха слышала, какая-то там загадка, а может, злодейство или несчастье было по более года назад. И она в нем замешана. Неприятно мне это говорить, а только я думаю, хозяин и доныне к ней не остыл. «А она к нему. Генерал уже старик, она молодая да бойкая, всякого обворожит. Ясно, не муж ей мил, а сэр Джаспер. Да и как перед ним, таким пригожим кавалером, устоять? Каша у нас тут заваривается, верно вам говорю, Адам? Ох, какая каша для трехернов!» Очень тихо звучали голоса. Не разобрать бы генералу ни словечко, если бы он не напрягал уши. Он расслышал все. и его морщинистое лицо вспыхнуло, как у юноши от гнева, а в следующий миг, когда он нашел глазами жену, исказилось и побледнело. Ибо миссис Сноуден в отдалении от остальных беседовала с сэром Джаспером. Молодой красавец был в ударе, явно сыпал комплиментами и глядел на свою даму пылко и преданно. «Пожалуй, экономка права», — с горечью подумал генерал. Они отлично смотрятся вместе. У них была романтическая связь, и они без сомнения жаждут ее возобновить. Бедняжка Эдит, а я слепец. Генерал поник седой головой и тихо скрылся, унося стрелу в своем дряхлом, но мужественном сердце. «Бланш, поди сюда, присядь и передохни, иначе завтра будешь чуть живая. А я обещала матушке, что позабочусь о тебе». Говоря с повелительными нотками, что позволено старшей сестре, Роза усадила бланш в старинное кресло и пристроилась рядом, ибо кресло было обширно и легко вместило обеих сестер. «Выслушай меня и прими мой совет, ведь все признают, что я рассудительна, хоть голова моя еще не посидела. Сейчас наши друзья заняты, оставим их, я объясню тебе, что нужно делать». Роза говорила решительным шепотом и для убедительности столь энергично кивала сама себе, что алые ягоды астралиста, который украшал ее прелестную головку, сыпались ей на плечи и скатывались из белой ткани платья. «Мы с тобой не так богаты, как хотелось бы, и потому должны поскорее и получше устроить свою судьбу. Я лично намерена стать леди Трехерн, а у тебя есть все те шансы зваться достопочтенной миссис Эннен». если ты поставишь себе такую цель». «Сестричка, ты верно с ума сошла?» прошептала Бланш. «Вовсе нет. А вот тебя всякий назовет дурочкой, если ты и дальше будешь тратить время на Мориса. Он беден, и он калека, хотя в обаянии ему, конечно, не откажешь. Но он влюблён в Тави, и она выйдет за него, я не сомневаюсь. Фрэнк ей противен. Она силится любезничать с ним, потому что так велела матушка». «Ничего из этого не получится. А ты возьми да опробуй на бедняге свои чары. Утешь его. Глядишь, со временем твое сочувствие взрастит в нем любовь». «Нельзя об этом говорить здесь. Нас непременно услышат», — начала бланш, но Роза живо перебила ее. «Не волнуйся. Нет лучше места для секретов, чем толпа. Помни же, что я тебе сказала. Приступай к делу, пока веселье в разгаре. Все скрытничают насчет своих планов». «Однако я не такова, я прямо о них говорю. Прими мой сестринский совет и будь умницей. Идем, пора начинать». Трехерн сидел один у большого камина, с серьезным видом наблюдая, как развлекаются остальные. Не для него теперь игры и танцы. Его удел — выхватывать взглядом эпизоды удовольствий, ему заказанных, и радостей, ему недоступных. ибо надежды юности потеряны навек. В лице Трехер на полном печали Октавия видела невыносимый немой укор. Под тем предлогом, что ей надо обогреться, девушка скользнула к камину и заговорила с кузеном, как раньше, прямодушно и дружески. Ее сердце забилось сильнее, когда она заметила, сколь быструю перемену произвел в моресе ее порыв. «Как тебе к лицу эти темные листья и ягоды?» «Помнишь, раньше под Рождество мы, счастливые дети, вместе ходили собирать астролист?» — Произнес Трехерн, снизу вверх глядя на кузину с нежным обожанием. «Конечно, помню. Нынче каждый украсил себя астролистом. И только тебе не досталось даже бутоньерки. Сейчас я это исправлю, ведь мне хочется, чтобы ты по-прежнему во всех делах и затеях был с нами». Октавия потянулась к каминной полке, увитой гирляндой из астралиста, чтобы отломить веточку. И вдруг сильный сквозняк подхватил подол ее воздушного платья. Мгновение! И она оказалась объята пламенем. Морис, помоги! Спаси меня!» В ужасе с надрывом взмолилась девушка. Прежде чем кто-либо другой успел подбежать к ней, прежде чем сам Трехерн понял, как ему это удалось... Он рванулся из своей коляски, закутал Октавию в тигриную шкуру и, сжимая ее в объятиях, рухнул на колени, без страха перед огнем, не чувствуя боли, бессвязно выкрикивая признание в любви.